«Глава шестая. Откуда они у вас?» — хмуро спросил я. «Чувствуя, эти часы мне покоя так просто не дадут». «Скажем так, меня попросили их передать?» — как ни в чем не бывало, — ответил судья. «Рано или поздно вы все поймете. Возможно, даже станете сильнее. И тогда мы сразимся на равных, кто знает». «А как же пустое насилие?» — хомыкнул я, ничуть не испугавшись этих слов. «Хотя, говоря по факту, судья должен быть посильнее ректора. Его даже Романовы опасаются. Ради чего нам драться друг с другом? Мы следуем одной цели, но наши методы разнятся. Вот и посмотрим, чья истина вернее». Договорив, он вытянул руку вперед и с легкостью создал пространственный разлом. «Этот проход ведет прямиком к вашим студентам. Мне же тоже пора. Скоро от этого места ничего не останется». Я не стал спрашивать, как судья это сделал или откуда он узнал, что аномалией скоро не станет. Вместо этого молча подхватил Морозову на плечо и нырнул в проход, переваривая разговор. Пожалуй, столько приключений на свою задницу я давно не получал. И ведь легче совсем не стало. Уже вынырнув из портала, я понял, что не подумал взять хотя бы по волоску с убитых судей-охотников. В том, что это были они, сомневаться не приходилось. Кто бы еще в здравом уме охотился бы на мага тьмы в неисследованной аномалии? Это значит, что на Софию тоже должны были напасть. Массовое устранение магов тьмы в короткие сроки. План хороший, а вот реализация явно хромает. По крайней мере, слишком большие потери. Сомневаюсь, что у них там где-то стоит завод по производству убийц. Хороший и опытный маг — это минимум 10 лет обучения. Если нужен еще максимально верный, готовый отдать жизнь за организацию, то минимум 20. Его должны с детства воспитывать и тренировать. Тут даже промывка мозгов с помощью ментализма не поможет. Там практически всегда получается только превратить человека в безвольную куклу, которая сможет выполнять максимум самые простые приказы. О качестве даже речи идти не может. Вот и выходит, что многолетние труды потрачены впустую. Очень интересно, чем вообще руководствовался лидер организации, когда отправлял их на смерть. По ощущениям, ему вообще было плевать на последствия. С другой стороны, не вяжется происходящее никак. Если человек смог собрать огромную силу и скрыть ее от всех, то он как минимум не дурак и в чем-то разбирается. Значит, есть еще причины. Который я упускаю из виду. Ладно, оставлю это на Викторию. Не все одному мне на своих плечах нести. Пусть и СБ тоже работает. И, кстати говоря, надо будет самое ценное у картографов себе забрать. Наверняка найдутся интересные заготовки. Вот как раз будут подарки моим знакомым. Отдам их кузнецам, после ювелирам и в конце сам зачарую. Как раз в качестве награды у ректора запрошу отпуск на недельку. — А студенты? Сами хотели автономию, так пусть привыкают. А возникнут недовольные заставлю еще больше изучать древнюю магию, чтоб мозги закипели. — Простите, — тихо произнесла Морозова после того, как мы вышли из портала. — Прощаю, — спокойно ответил я и к удивлению заметил, что она по-прежнему спит. — Надо же, во сне разговаривает. А тем временем показался барьер лагеря. Не обманул судья и впрямь к студентам переместил. Правда, как он проход умудрился-то открыть. Это же практически телепортация с помощью хаотической энергии. С другой стороны, чего еще ждать от старейшего мага тьмы в мире? Наверняка у него свои козыри припрятаны в рукаве. Тем более он начал сливаться с сущностью тьмы. Для них путешествовать между планом тьмы и нашей реальностью после подписания договора не составляет труда. За этими мыслями я сам того не заметил, как добрался до лагеря, где меня первым же делом встретил Лорант. Такое впечатление, будто одноглазый абсолютно всегда чувствовал мое приближение. Даже если я находился под невидимостью. Что я могу сказать? Оставшийся вечер в лагере прошел довольно насыщенно. Почему вечер? Потому что стоило мне прийти оставить Морозову в безопасности, как я первым же делом отправился спать. Зато стоило проснуться, как студенты завалили меня вопросами. Что случилось и почему Морозова до сих пор не очнулась? Я им рассказал, что некто перехватил разум Лидии и заодно промыл мозги искателем с целью вытянуть меня из лагеря. И по факту нигде не соврал. Тейра явно хотела, чтобы мы встретились с судьей. Те же часы Евгения он дал мне не просто так. Волков с Беловым, правда, в сказанные мной слова не очень поверили. Скорее всего, догадались, что я где-то не договариваю. «Что ж, пусть делают для себя выводы, это не проблема». Затем было много разговоров с Лорантом, оценка Добытого, что стоило с собой брать, а что выкинуть, обсуждение работы студентов, указания на их ошибки, отдельное чтение аннотации Морозовой, когда она проснулась. В общем, этой ночью мне спать не довелось. К слову, я узнал, что за ритуал провели с Во-первых, полностью отделили Зитуна, сущность тьмы, которая раньше мучила девушку кошмарами, Во-вторых, ритуал укрепил саму связь с императрицей теней. Это значит, что кошмары девушки ослабли, но взамен контроль над макией тьмы усилился. Весьма удобно, особенно учитывая, что двум сущностям тьмы нежелательно уживаться в одном теле. Так Тейра избавила меня и себя от огромной головной боли. Что из этого получится, дальше видно будет. Под утро мы покинули лагерь и уже через неделю вернулись на Большую Землю. Почему неделю? Потому что старый проход оказался закрыт, и пришлось идти в обход до другой точки. Плюс из-за того, что стало больше, скорость передвижения заметно снизилась. Зато какими довольными выглядели студенты, когда мы вернулись на Большую Землю. Никогда не думал, что будут так радоваться чистому воздуху, радостно сказала Орлова, хрустя снегом под ногами. «Мы справились», — довольно произнес Волков, стоя с гордо поднятой головой. «Свобода», — тихо пробубнила себе под нос Морозова, не скрывая улыбки. Остальные тоже улыбались. Еще бы, они, можно сказать, прошли боевой обряд и теперь могли гордо хвастаться, что убивали монстров и находились на волоске от смерти. Как ни крути, это повод для гордости. А уж какая-то положительная репутация для их родов. Я же молча глядел на падающий снег. Вот тебе и зима пришла. И Новый год, получается, мы встретили в аномалии. Что ж, и такое бывает. — Спасибо, Алекс, — сказал Лорант, вырвав меня из мысли. — Я этого не забуду. — Мы тоже, — добавили стоящие рядом с ним Кайрос и Селена. — Пустяки, вы тоже очень помогли, — весело ответил я, после чего еще немного поговорил с искателями и попрощался. Я и так студентов в аномалии задержал, пора бы их в Академию возвращать. Нажитое добро. Как бы забавно ни звучало, я должницам Повезло, что их представитель оказался на базе, оценивая трофеи убитых до этого монстров. Мы договорились, что за скромный процент жнецы проведут оценку, привезут вещи на склад, пришлют точную стоимость, в течение месяца свяжутся с кузнецами, Одним словом, сделают всю грязную работу, сэкономив мне кучу времени и нервов. Ну, хоть тут повезло. В академию мы вернулись безо всяких проблем на поезде. Ни тебе покушений, ни еще какой головной боли. Все два дня я спокойно спал в постели. Да и студенты тоже. Так они не уставали даже на моих тренировках. Где-то к полудню мы всемиром прибыли в академию. Студенты активно обсуждали, как будут делиться подробностями, Кому в первую очередь расскажут о пережитом, чем займутся в ближайшее время, какую вечеринку устроят и так далее по списку. Я не особо вслушивался в их разговор. Все-таки это не мое дело. Зато стоило мне подойти к воротам академии, как меня встретил незнакомый мужчина. Высокий и очень тощий, со впалыми щеками и круглыми очками. При этом в руках он держал какую-то бумагу. Кого-то он мне напоминал, но образ в голове был очень смутным. Поэтому я просто сказал. «О, неужели Аристарх Евгеньевич решил меня сразу вознаградить за то, что все студенты выжили?» — довольно улыбнулся я, глядя на незнакомца. «Не знаю почему, но он всем своим видом мне не нравился. Вот бывает, посмотришь на человека и думаешь, сволочен. Как правило, так оно и оказывается. Тут даже дело не во внешности». Мозг сам подмечает детали, на которые мы обычно не обращаем внимания. Павел Юрьевич Наумов, старший инспектор, назначенный для проведения проверки в столичной магической академии. Услышав знакомое имя и фамилию, я вспомнил, откуда его знал. Хотя уверен, но вы меня и так помните. Вас забудешь. Вызвали меня на дуэль только потому, что Виктория Некрасова не отказала мне в танце. Нагло ухмыльнулся я, глядя на эту рожу. Сколько раз я имел дела с такими идиотами, сложно представить. И как только он вообще поднялся до такой должности. Так и что вам от меня надо? Студенты в это время молча стояли за мною, но внимательно следили за разговором. Краем глаза я заметил, что они тоже не испытывают теплых чувств к инспектору. Морозова так вообще смотрела на него с опаской, как на врага. «Вынужден вас разочаровать. Я внимательно изучил вашу работу и нашел ее некомпетентной. Приказ уже подписан. Можете ознакомиться. Если вы не согласны с решением, то в любой момент можете его оспорить в администрации». С этими словами он вручил мне лист бумаги. По-хорошему, он мог идти, но вместо этого остался стоять на месте, чтобы, видимо, понаблюдать за моей реакцией. Взяв в руки документ, я принялся читать. Внутренний приказ номер 476-Р. В связи с продолжительным отсутствием куратора группы номер 13 и необходимостью своевременного продолжения образовательного процесса, студенты группы были временно перераспределены по другим учебным единицам Академии. Самого профессора Воронова А.Д. отстранить от работы преподавателя на срок до момента, пока имперская канцелярия и инспекция не признают его компетентность в работе со студентами. Подпись «Заместитель ректора Яковлев Л.М. Согласовано с «Ректор Ланцов А.Е». Закончив читать, я слегка нахмурил брови и потер пальцами переносицу. «С приказом ознакомлен», — спокойно ответил я, глядя на довольную ухмылку Павла. Пусть радуется. Он ведь даже не представляет. На что по итогу подписался, раз решил играть под дудку Яковлева. «Что ж, с этого момента я больше не ваш преподаватель», — сказал я, повернувшись к студентам. «Что? Как? Алексей Дмитриевич?» У студентов сразу же появилась куча вопросов, но я не стал на них отвечать. Вместо этого я использовал невидимость и без проблем вошел на территорию Академии. В первую очередь надо поговорить с Ланцовым. Дойдя до входа в кабинет, я снял невидимость, чем очень сильно напугал стоявшую возле двери девушку. «Аристарх Евгеньевич у себя?» — спокойно спросил я. «Да». Секунд через пять ответила девушка, придев себя. «Спасибо», — ответил я, после чего открыл двери и вошел внутрь. Ланцов сразу же встретил меня с поднятой рукой и усталой улыбкой. «Узнал, значит», — сказал он и жестом предложил мне сесть на диван. Я молча сел и сложил руки на груди. Старик же продолжил. «Я знаю, как это выглядит, но, поверь, это было лучшее из возможного. Давление было серьезное». «Яковлев воспользовался твоим отсутствием, слухами, жалобами родителей и...» «Подождите, Аристарх Евгеньевич!» Я протянул ладонь вперед и прервал Лонцова. «Вы серьезно думаете, что мне есть до этого дела «То есть...» «Ты не злишься?» — недоуменно спросил он, увидев мою довольную улыбку. «С чего вдруг?» — пожалуй я плечами. «Нет студентов — нет проблем. Формально моя обязанность как профессора магии выполнена». «Хотите, передать Яковлеву. Примите мою искреннюю благодарность за освобождение от рутинной работы». «Я думал, ты к ним гораздо больше привязался». То ли задумчиво, то ли разочарованно произнес старик. «Да, формально ты исполнил клятву. Тринадцатой группы больше нет, ее распустили. Теперь ты в полном праве отказаться от работы профессора». «С чего вдруг?» На лице ректора... Проиграл такой спектр эмоций, что словами не описать. Похоже, я ему устроил эмоциональные качели. Во-первых, мне еще полагаются бонусы за поход в аномалию. Про запретный отдел библиотеки, я надеюсь, вы не забыли. Во-вторых, привилегии. Я могу не преподавать, но при этом оставаться профессором и свободно пользоваться алхимической лабораторией и реагентами. В-третьих, полигон. Я могу вообще-то долго перечислять бонусы, но смысла не вижу. Факт в том, что я остаюсь. Осталось у меня парочка дел, которые надо сначала завершить. Многие преподаватели будут этим недовольны, как есть, сказал Ланцов. Очень недовольны. Да и плевать на них, снова пожал я плечами. Мне от их недовольства ни горячо, ни холодно. Значит, если я верну тебе статус преподавателя, то ты вернешься к обучению своих студентов, уточнил Аристарх Евгеньевич. Вернусь, коротко кивнул я, решив не добавлять что я без этого планировал обучать их дальше. Мне для этого статус преподавателя не нужен. Захотят студенты сами обучаться у меня, подойдут и попросятся. Если у них даже на это не хватит смелости, спрашивается, а нафиг мне вообще такие студенты? Хорошо. Яковлевые инспектора я беру на себя. Профессором ты так и останешься. Все, что прошу, не вызывай никого на дуэль в академии, настойчиво произнес старик, словно от этого зависела его и моя жизнь. «Тут как пойдет. Посмотрим на их поведение», — спокойно ответил я, после чего развернулся и вышел за дверь. «Что ж, теперь можно спокойно отдыхать. Первым делом займусь выпечкой, потом просмотрю письма. Кто там что написал? А там можно вплотную заняться алхимией. Эх, красота!» Писем на удивление оказалось мало. Некрасова ничего мне не написала, София тоже. Зато множество писем от сталкершек, которые я отложил в долгий ящик. Ворон, само собой, стал бубнить про обещания, но я ему прямо сказал, что не обозначал сроки, и мне сейчас не до этого. Тем более, письма датировались до моего ухода в аномалию. Отвечать на них попросту не имело смысла. Этот аргумент его убедил, и оставшийся вечер я планировал провести за просмотром фильма, но не тут-то было. В дверь. Постучали, и, открыв дверь, я увидел свою студентку. «Можно войти?» — спросил меня Морозова, стоя на пороге дома. «Не задавай глупых вопросов. Входи, конечно», — улыбнулся я и пригласил девушку в дом. «Ты очень вовремя. У меня тут выпечка в холодильник не помещается уже. Можешь забрать с собой и угостить друзей, я не возражаю». «Благодарю, Алексей Дмитриевич», — едва заметно кивнула девушка. «Приятно видеть, что приказ на вас никак не повлиял». «Ну, это всего лишь бумажка», — развел я руками. Смысл переживать из-за таких мелочей? С меня только сняли ответственность. С вами тренироваться мешать мне никто не станет. А если в процессе вы чему-то научитесь, так это же только хорошо. И вас не напрягает, что мы будем учиться в других группах? Удивленно спросила Морозова. Мне нет до этого дела, спокойно ответил я, садясь на диван. Тот, кто хочет стать сильнее, найдет выход из ситуации. В таком случае Максим Леонидович первее всех нас это понял. Тихо усмехнулась девушка. «Я чего-то не знаю», — полюбопытствовал я. «Когда его перевели в другую группу к старшекурсникам, а вас там стали говорить нехорошие вещи, Максиму это очень не понравилось, и он стал поочередно вызывать всех одногруппников на дуэль, пока не победил каждого. За это его исключили из группы и временно отстранили от учебы». «Кого-то он мне напоминает», — появившись на плече, подколол меня ворон. «Я его прекрасно понимаю и полностью одобряю действие», ответил я, сложив руки на груди. «За такого студента аж гордость берет. Может, хоть что-то толковое из него выйдет».